По ней Оболенский с замиранием сердца и выкарабкался наверх к долгожданной свободе. «Почему долгожданной?» «А вот вас бы засунуть в такую яму хотя бы на пару часов, и я охотно послушал бы, какие ласковые и красочные эпитеты вы придумали бы этому месту». Лев ощущал себя узником Бастилии, томившимся в застенках как минимум 40 лет. Лестницу тут же вытянули обратно, зендан прикрыли деревянной решеткой, а болинскому связали ноги. Он не протестовал, просто стоял, не шевелясь, жадно, полной грудью вдыхая прохладный воздух ночь. Кто-то тронул его за плечо, и блаженно жмурящийся лев ощутил легкий запашок,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 Вроде бы упитанный, хотя одет в рванину, на голове чалма уложена конусом сантиметров на шестьдесят в высоту, левая щека перевязана платком, наверное, флюс. и запах. Ну, запах шел. Именно от этого, третьего. Поклянись именем Алха, что ты не приблизишься к нам и не нанесешь нам обиду, потребовал вонючий Тип.